Глава 33. Я долго сидел, смотрел в экран, но не решался писать. Да и мысли путались, не понимал, как начать расспрос. Наконец просто выдохнул и с уверенностью стукнул по кнопкам. А почему ты осталась? Если уже решилась, заявление написала и все такое. Минут пять ничего не приходило, и я уже почти подумал, что Лея просто проигнорирует мой вопрос. К счастью, вскоре пришел долгожданный ответ. Просто в тот день случилось нечто непредвиденное. В любом случае мне следовало остаться и помочь. Помочь кому? Я сильно рисковал, задавая настолько прямые вопросы, будто я следок, а лея у меня на допросе. Ну а как, черт возьми, иначе? Опять сложилась томительная пауза, что я едва не сгрыз от нетерпения все ногти. Хороший человек попал в жуткую историю. Его обвиняют в том, чего он точно не делал. Думаю, что смогу ему помочь а потом уволюсь с чистой совестью. Я уставился в экран и ощутил, как скручивает желудок до тошноты от легкой взволнованности. Хотелось задать сто тысяч вопросов, но остановился на одном, самом безобидном. А этот человек знает, что ты ему помогаешь. Три точки на экране мелькали, исчезали, снова появлялись. Лея слишком долго колебалась. В итоге написала. Нет. Да и не поверил бы он в мою искренность. Просто между нами все слишком запутано. В горле застрял колючий ком, пока я печатал. Неужели сложно распутать? Просто сказать правду, и тогда, думаю, отношения между вами наладятся. Я притих, потому что на этот раз пауза продлилась аж целых двадцать минут. За это время Лея несколько раз пропадала и снова появлялась, а я практически не дышал, словно боялся спугнуть ее ответ через экран. Весь этот пазл слишком кривой чтобы сложиться в картинку, но все равно в нем были чертовы знакомые кусочки. Мне не хватало всего пару-тройку деталей, но Лея не спешила откровенничать. Пришлось снова подтолкнуть ее. Кстати, а почему ты пропала из форума и моих онлайн-уроков? Я помню, как ты писала, что мечтаешь улучшить навыки и получить стабильную работу, а потом резко исчезла и внезапно вернулась через полтора года, как ни в чем не бывало. Снова молчание. Уже начал сомневаться, что она ответит, но потом всплыло новое сообщение. Потому что это было самое темное время в моей жизни. Я потеряла все, но чудом сохранила жизнь, и мне пришлось совсем не сладко. К счастью, прямо в канун Нового года с лечением мне помог незнакомый меценат в рамках благотворительной программы. Благодаря ему я смогла восстановиться внешне, а вот внутри... Внутри я до сих пор выжжена дотла. У меня отчаянно защемило в груди, потому что в ее словах ощущалась тяжесть. Я понятия не имел, что у нее стряслось, но четко осознавал, что если задам еще вопрос, то Лея стопроцентно закроется от меня. Но почему же ты, Фея, не рассказала мне лично о своей проблеме? Ну что, я не понял бы, не поддержал? Задавая следующий вопрос, я нервничал так, что перед глазами плыла картинка. Так понимаю. «Сейчас ты помогаешь мужчине, который тебе дорог?» И на этот раз Лея ответила без заминок или колебаний. «Он единственный, за кого я готова бороться. Я стараюсь изо всех сил, но выходит из рук вон плохо. К тому же он больше не доверяет мне, и я понимаю, почему. Сама во всем виновата. У меня пересохло во рту от такого внезапного откровения, что ж захотелось спросить у нее напрямую, признавшись, что я и есть тот самый». В итоге струсил. «Может, ему нужно время?» «Да, мне явно нужно время перетравить новую информацию, осознать ее и переосмыслить заново все, что произошло за последнее время». Ответ пришел быстро, будто уже держала его наготове. «Мне просто нужно перестать строить иллюзии. Прости, что нагружаю всем этим. Я пойду. Удачи тебе, бонсай!» Я сидел с телефоном в руках, как с миной, у которой только что оторвали чеку. И бросить не в силах, но и держать дальше глупо. Пара секунд, и надпись в сети исчезла. Зефирка вышла. А вместе с ней будто вышел и воздух из легких. Я откинулся на спинку дивана, закрыл глаза и медленно выдохнул. Если это и правда она, если все, что она написала, правда, тогда я полный идиот, потому что под грузом давления фактов Увидел в ней предателя. А на самом деле Лея оказалась единственной, кто реально все еще верит в меня и даже пытается помочь. Миха был прав. Лея точно не при делах, а я просто клинический придурок. Настало время исправить собственные косяки, пока не стало слишком поздно. Дрожащей рукой набрал номер друга и, дождавшись ответа, хрипло заговорил. «Мне нужна твоя помощь». «Говори». Михаил, судя по скрипу, резко откинулся на спинку кресла. «Ты в студии?» «Уже собирался уходить», – он помолчал, но добавил. «Лея после обеда отпросилась домой, если хочешь о ней узнать». «Хочу, но уже и без того услышал достаточно. Сможешь незаметно кое-что забрать из сейфа в моем кабинете?» Миха присвистнул, но ответил практически без заминки. «Просто скажи, что именно, и вскоре это будет у тебя в руках. Флешка». Она там одна среди кипа документов. Я назвал пароль, и Миха отключился. Пообещал достать как можно скорее и принести мне. Осталось дело за малым. Найти хорошего IT-спеца, чтобы проверил то видео на подлинность. Досье на Лею я выбросил, но флешку оставил, будто заранее знал, что она мне еще пригодится. Но получается, если мои догадки верны видео фальшивка, то какую игру затеял Дэн? В итоге на следующий день мы договорились состыковаться в кафе, чтобы друг отдал мне флешку. Я пришел намного раньше, ну, просто не мог больше сидеть дома без дела. Меня и без того раздирали изнутри противоречия на куски. Хотелось уже одним махом покончить со всем и вдохнуть полной грудью. Кафе было почти пустым, хотя на улице лило, как из ведра, и мне думалось, что в такую погоду может спасти только чашка горячего кофе. Миха явился минута в минуту. Я увидел его еще через окно кофейни. Он шел быстро, но прямо перед кафе оглянулся, будто проверяя, не следят ли за ним. Уже у нашего столика я заметил, как друг сжал плечи. Движения были излишне резкими, будто он хотел поскорее покончить с нашей встречей и вернуться в студию. Миха молча бросил мне на стол флешку. Я подхватил ее, прежде чем она упала, и крепко сжал пальцами. «Вот», — пробурчал он, — «как ты просил». «Ровно, даже равнодушно, совсем не похоже на Михаила». «Странно». «Спасибо». Смотрел, что на ней. Он застыл на секунду. На лице не дрогнул ни единый мускул, но глаза... Там явно что-то затаилось, но что? Я не успел понять. «Ты же просил просто забрать», — ответил уклончиво. «А не анализировать содержимое?» Я медленно кивнул. Но внутри зачесались сомнения. Неужели правда не посмотрел? Даже ни капельки не любопытно было? Я бы на его месте точно взглянул. Ты правда не смотрел? Просто, если смотрел, то я бы хотел... Он отмахнулся, не дал мне договорить и даже чуть улыбнулся, но натянуто, будто маску надел. Я чувствовал, как от него исходит напряжение, даже негодование. Но почему Миха молчит? Пусть Боже сказал, что он думает по поводу Леи и ее связи со Стрелецким. Потому что я еще тогда сомневался, когда увидел запись впервые. А сейчас тем более. Тогда или нет? Спросил я тише, почти шепотом. Он поднял на меня глаза, и в них что-то мелькнуло. Некая угрюмая тень сожаление. Алекс, я... Миха замолчал, будто проглотил слова. Или резко забыл, о чем хотел сказать. Взял свой стакан с кофе, но в итоге не сделал ни глотка. Поставил обратно. Друг явно не находил себе места, как и решительность сказать напрямую, что думает. Вместо этого ограничился сухим ответом. «Просто будь осторожен, ты можешь в любой момент оступиться». Все и ясно, он точно посмотрел, но молчал какого-то черта. «Ты думаешь, я правда поверил?» Он и тут промолчал, резко встал и бросил. «Извини, скоро совещание, я должен на нем присутствовать». Если что-то еще понадобится забрать, звони». Я кивнул, не успел даже ничего ответить, как Миха ушел. Просто вышел, оставив в воздухе что-то тяжелое и горькое. Я тут же посмотрел на флешку. Она ощущалась свинцовой в моей ладони. Не знаю, чего я боялся сильнее. Узнать, что Лея правда виновата, или что видео фальшивка, а я в него стыдно признаться поверил. Пряча флешку в карман, я вновь вспомнил, Что на ней и резко скривился. Лея разговаривает со Стрелецким. Может, это и правда фейк, сгенерированный слишком правдоподобно, чтобы вбить клин между мной и Леей. А Миха наверняка подумал, что я в него поверил и, но учитывая, что ранее я уже при нем сомневался в Лее, то неудивительно. Вот поэтому, кажется, друг и промолчал, а я наоборот надеялся, что он скажет: "Видео подделка" или хотя бы На нем что-то не так. Но нет. Он просто оставил меня разбираться с этим в одиночку. Что ж, ладно. Нужно найти специалиста, кто сможет вытащить метаданные, вскрыть кодировку, разобрать по пикселям. Да хоть по швам пусть разберет эту долбанную флешку, я должен узнать правду. Так как если видео фальшивка, то возникнет еще больше вопросов, потому что тогда под подозрением «Черт возьми, Дэн!» Я никак не мог отмахнуться от ощущения, будто уже слишком близко подобрался к разгадке. И если сейчас, не дай бог, ошибусь, то потеряю все.